Глава двадцатая. Артур Уайт. На дне чашки под пленкой с мутными разводами плавали чаинки. Артур смотрел на них и медленно вращал чашку в руке, наблюдая, как вчерашний напиток лениво перекатывается вслед за его движениями, словно раздумывая, стоит ли вообще, размывшись по стенкам, стекать обратно на дно. Посуду надо мыть с вечера, а не уносить с собой в спальню. Артур поставил ее на тумбочку, снял голубую рубашку с вешалки, висящей на крюке у стены, и аккуратно надел ее поверх майки, в которой ходил умываться. Потом столь же бережно взял серые брюки со следующей вешалки и придирчиво осмотрел стрелки. Хорошо. За брюками последовали темные носки, галстук с сине-белым узором и пиджак. Завершая свой образ, профессор обулся в темно-рыжие, почти коричневые Оксфорды и вправил в брюки ремень того же цвета, заботливо скрученный на ночь в тумбочку. Примечание – классические английские туфли с закрытой шнуровкой. Значит, ремень скрутить у него время есть, а вот чашку помыть – нет. Происходящее в последние дни выбивало Артура из клеи. Рабочее состояние улетучилось вместе с последним выдохом единственного, кроме него, колониста, носящего костюм на Марсе, Томаса Прайса. Тем более важным для уайта оказалось выглядеть прилично, словно чтя тем память философа и джентльмена. Он нацепил очки, посмотрел на себя в зеркало и поправил седые да волосы. «Надо бы помыть голову!» Артур вздохнул, поднял планшет с кровати и вышел из комнаты. Потом, чертыхнувшись, вернулся и забрал чашку, после чего уже спустился в кают-компанию. Оказалось, что он не первым встал этим утром. Генрих уже сидел и помешивал ложкой сахар в большой кружке. Немец не изменил привычки и выглядел как оборванец. Но ему, Артур, был готов простить даже пижаму. «Доброе утро, Артур!» – изобразив скудную улыбку на задумчивом лице, пробормотал тот – «Будем надеяться, что доброе», — также безрадостно ответил Уайт, кладя планшет на стол рядом с Генрихом. «А что это вдруг заставило тебя подняться в такую рань? На часах было шесть двадцать утра». «Да вот, после полета я окончательно потерял чувство времени», — разведя руками, пожаловался Ланге. Артур прошел на кухню, снял пиджак, повесив на спинку барного стула и вымыл, наконец, свою чашку, после чего достал из шкафа пакетик чая и заварил его еще горячей водой из чайника. Аппетита не было, но ритуал есть ритуал. Открыв встроенный холодильник, он придирчиво осмотрел его содержимое. Холодный русский салат оливье в порционных упаковках показался ему вполне достойным, не нужно заморачиваться готовкой. Артур снял пленку с салата и, взяв чистую вилку, отнес завтрак в кают-компанию. После чего вернулся на кухню, достал из шкафчика фартук, повязал его, чтобы не запачкать рубашку и галстук, и взял пиджак. Надо бы перевесить его с кухни, а то вдруг кто-нибудь заляпает. — Приятного аппетита! — дежурно кивнул ему немец. — Спасибо. Артур подцепил картошку с соленым огурцом из салата и отправил в рот. «Знаешь, я вот думаю, что мы были правы», — промолвил Генрих. «Люди не такие, как Кеншо. у нас гораздо больше от несогласных. Мы были в музее согласия. Очень поучительно». Артур Жуя кивнул, показывая, что он само внимание. Надо было сосредоточиться хоть на чем-то. Так вот, я много общался с Петром за время полета и окончательно уверился в мысли, что нельзя считать, будто грань четкая. Как будто бы тот самый ген эмпатии по-разному влияет на развитие личности и цивилизации у разных рас. «Это понятно», — согласился Уайт. «Мне те же соображения приходят в голову в последнее время. Я общался с Тамож после убийства. Так вот, она сказала, что обычно это бывает как шариком на холме. Он скатывается в ту или иную сторону. А мы, видимо, застыли там, на самом верху, и никак не сдвинемся». Такие, как мы, по ее словам, встречаются довольно редко. Каждая сотая раса принятая в согласии В основном подобные расы не проходят проверки и потом в итоге все же становятся несогласными. «Значит, хорошо, что нас приняли таки в согласие», – сделав шумный глоток кофе, заявил Ланге. «Есть надежда, что правильное менторство сдвинет землю в нужном направлении?» «Да», – подтвердил Артур, – «надежда есть». «Даже, можно сказать, уверенность. Но сколько пройдет времени, пока мы не станем такими же, как Кеншо, в вопросах этики и морали?» тамож ничего не говорит об этом, как хороший учитель никогда не скажет бесталанному ученику, что ему не догнать остальной класс». «А как она восприняла происходящее?» поинтересовался Генрих. «Ну, сам-то как думаешь? Кеншо в трансе. тамож нервная была тихая» словно сдерживала рыдания так ведут себя когда близкий друг погибает а вот натичь кстати рыданий даже не сдерживала когда она увидела томаса пытаясь помочь ей стало так плохо что я за нее саму испугался она словно потеряла брата да уж скорбно пробормотал ланги и сделал очередной глоток пролив немного кофе на кофту но даже не заметил этого да уж вздохнув, ответил Артур, «но что было, то было. А нам с тобой нужно понять, не такие ли расы, как наши, уничтожили предыдущее согласие, если они существовали, конечно». «Существовали», — уверенно ответил Генрих. «Ты имеешь в виду, что подобные землянам вступают в согласие и уничтожают структуру изнутри?» Он, как и всегда, схватывал на лету. «Да, что-то вроде того». «Надо попробовать с мисс Хилл доработать ее модель». «Попробуем», — кивнул Генрих. «Боже, где его обыкновенная активность при подобных разговорах?» «Ты как, помирился с Коллинз в результате?» «Да, в общем-то, мы с ней не ссорились. Джулиани в свое время надурил, а она...» «Она вполне тактичная, и я считаю, неплохо справлялась тут». «Но убийцу не нашла», — пожал плечами Ланги. «Не нашла». «Но она уверена, что это не Демир. Я тоже так думаю. По его глазам видно». Немец, прищуившись, взглянул на него. «Артур, я тоже уверен, что это не Демир», — шепнул Генрих. «Когда коллинс рассказал некоторые детали про заговор, я для себя составил картину. Я общался со Шмидтом Артур. Он ярый противник согласия. Учитывая то, что он один из подозреваемых, для меня все стало ясно». «Генрих», — когда тот сказал про Шмита, Артур чуть не подавился салатом, но проживал и продолжил. «Что ты имеешь в виду под словами ярый противник? В чем это выражается, почему ты так уверен?» «Ну, как тебе сказать? Он спорил со мной, говорил, что прививать мораль — дряная идея, что нельзя менять этику. При этом был убедителен, выдвигал взвешенные аргументы». Это было очень важно, возможно, критически важно. Почему ты ничего не сказал Коллинс, пока она была здесь? Уэсту мы ничего говорить не можем. Ричард очень просил меня не доверять тому, кто прибудет после их отлета. Крот, с сомнением уточнил Ланге, неизвестно. Но Хейс решил перестраховаться. Просил писать ему лично, но завуалировано Однако нашей восьмерке надо рассказать. Стоит ли? «Мари Нойман, к примеру, присутствовала при моем разговоре и споре с Ральфом. Это произошло в рамках нашего немецкого клуба, но я тебе рассказывал про ту свою идею», – сообщил Генрих. «Мари тоже знала. Мне она, как это ничего не говорила. Скорее всего, и Коллинс тоже. Скорее всего, она не рассказала никому. А раз одна из восьмерки молчит, зачем давать информацию остальным? Все их единогласие уже нарушено. Такие дела», – развел руками Генрих. «Друг мой, она же не психолог, она физик, могла и не обратить внимания. Но ты-то, ты почему не сказал?» «Ты же помнишь, при каких обстоятельствах Джоанна сообщила нам про тайный заговор? Волков запер мира на каком-то полупустом складе с низким потолком и без окон. Мы все согласились, что действовать так, как привыкли наши спецслужбисты, нельзя. Если бы я раскрыл им все свои мысли про Шмита, то он уже сидел бы на месте Юсуфа, И полковник Уэст или еще кто-то вроде направлял ему в лицо лампу и задавал вопросы, а кто дал вам приказ убить Томаса Прайса. Да уж, получается, ланги действовал из лучших соображений, ничего им не рассказав. И может, это и правда хорошо? Если Шмидт агент заговорщиков, то не должен чувствовать, что его подозревают? Пусть думает, что все подозревают турка. ладно генрих Да и в резюмировал Артур. «Я понял твой мотив и согласен с твоими подозрениями. Но все же мы непременно, чуть позже, расскажем все ребятам». «Ни в коем случае, профессор Уайт», схватив его за руку суровым тихим тоном, произнес ланги «Даже не думайте. Я же сказал, что не стоит. Нужно быть более настойчивым. Я буду». «Почему?» Удивление от такой перемены в добродушном Генрихе заставило голос Артура дрогнуть. «Да потому что наши друзья нетерпеливы и совершенно не умеют скрывать эмоции. Ты же видел, как они отреагировали на слова Джоанны? Они не хотят быть приманкой и не хотят делать приманкой других. Слишком высокая ответственность для толпы. Так что мы не имеем права возлагать ее на них». Если они узнают про Шмидта, то будут пытаться скрыть это, но вряд ли справятся. Провалятся, уверяю. Шмидт поймет, что все его подозревают, и мы его не расколем, не поймаем глубинный мотив. А так я попытаюсь продолжить с ним общение в рамках нейтрального немецкого клуба и постараюсь выудить информацию. «Ты очень много на себя берешь, Генрих», — ёрзая на стуле, сказал Уайт. «Да, я знаю». Но ведь именно этого хотела Коллинз. Им нужно выцепить крота, а нам нужно понять, каких людей и почему вербуют несогласные заговорщики. Мысль казалась дельной. Да, для них и впрямь было важно понять, почему одни люди скатывались в согласие, а другие наоборот. Это могло бы помочь с гипотезой, хотя, конечно, опять возникнут тайные заговоры, которые Артур откровенно ненавидел, но аргументы Генриха он услышал и принял. Можно согласиться с ним сейчас, чтобы дальше не устраивать споры и дебаты и посмотреть, достигнет ли ланги чего-то в ближайшее время. А уж потом, если нет, то так и быть, раскрыть все. «Так и быть, пока что ничего об этом не говорим». «Ты постарайся собрать максимум информации, разговори его. Но я все же подумаю, как можно аккуратно передать информацию Коринс. Пусть тоже имеет ее в виду», — сказал он, и Генрих кивком головы согласился. «А сейчас я допью чай, и давай сядем в лаборатории, поразмышляем над вариантами, что не так с Геном и почему он такой». Выйдя из модуля на поверхность планеты, Артур остановился, чтобы посмотреть, как Хейс неловко спускается по лестнице. В первое время они все выглядят именно так. Когда всю свою жизнь ты привыкаешь к гравитационной постоянной 9,8, марсианские 3,7 организм воспринимает как падение. Схожий эффект. В первую ночь на Марсе Артуру казалось, что его кровать падает. Потом, конечно же, приспосабливаешься, и земная сила тяжести начинает ощущаться как старость. Ты не можешь бегать, прыгать, становишься неуклюжим и слабым». Именно так Артуром воспринимались визиты в модуль Кеншо. Ричард Джи, в отличие от него, не успел отвыкнуть от земли матушки, и потому именно здесь, на Марсе, ощущал себя ненормально. «Не бойтесь, Ричард, просто спрыгнуть можно», — посоветовал он Хейзу. Тот держался за лестницу, как за спасательный круг. Прыгать не стал, лишь крякнул при очередной попытке перенести вес на ногу, вставшую на следующую перекладину. Да, мозг отказывается верить, что вес тела почти в три раза меньше. Еще и легкое головокружение от сошедшего с ума вестибулярного аппарата. «Артур, я, кажется, никогда не привыкну», — улыбнулся Хейс, встав на грунт. «Увы, вы здесь пока что ненадолго, так что и нет смысла» ответил Уайт, сделав ударение на «пока что». «Куда мы пойдем?» – спросил, оглядываясь их куратор. «Как куда?» «Конечно же, к границе купола!» Уайт махнул рукой в сторону ближайшей границы. «Попробуйте ощутить, что это такое». «А не опасно?» «Нет-нет, все через это проходили. Можно даже выйти наружу. В таких случаях Кеншо создают шлюзовую дыру с помощью еще одного пузыря». Но нужно надеть скафандры. Пожалуй, на первый раз ограничимся пространством, в котором есть воздух и нет смертельной радиации. Хейс щурясь посмотрел на солнце. Оно здесь меньше. Понимаешь это, но не веришь. Артур двинулся в сторону перелива. Ричард, нелепо переваливаясь, шел рядом, то отставая в попытке удержать равновесие, то внезапно подпрыгивая и вырываясь вперед. Просто не поднимайте ноги сильно. «Как будто на коньках», – дал профессор очередной совет. Хейс воспользовался им, и его темп стал постепенно приходить в норму. «На самом деле, Ричард, я хотел поговорить. Экскурсия – экскурсия, но мне нужно понимать, что происходит на земле, о каком заговоре в КАЗ идет речь. История про взрыв в посольстве в Москве заставила меня напрячься, если честно». «Раньше я думал, что заговорщиков единицы, а выходит, все совсем не так». Ричард посмотрел на него и скривил рот. «Не знаю даже, что хорошего я могу рассказать. У нас проблемы со всех сторон. Мы считаем, что Крот – высокопоставленный сотрудник КАСС из ЦРУ. Также мы думаем, что ваш убийца – агент этих заговорщиков, но главное, что выцепить его сейчас полдела». В первую очередь нас волнует некий Зак Лукас, которого ищет Джулиани. Есть мнение, что он — глава сопротивления. Кто это такой? Артур пытался вспомнить, упоминала ли при нем Коллинз это имя, но, покопавшись в голове, не смог бы утвердительно ответить на вопрос. Тут самая большая проблема, доктор Уайт, вздохнул Хейс. Мы ничего о нем не знаем, кроме имени и одного человека, с которым он предположительно контактировал. Ричарда Паркера, исполнительного директора «Эванс «Это же...» «А зачем?» «И почему вы решили?» Начался быть неоконченными вопросами Артур, но Ричард жестом остановил его. «Подозреваем, что они что-то хотят сделать с Альфа-17. С какой целью и что именно, не понимаем. Вмешиваться в процесс мы не можем, агенты ничего не выявили». Я не буду утомлять вас всеми деталями, но что вам точно покажется интересным, так это то, что Лукас каким-то образом умудряется избегать любого запечатления на камерах. Все кадры, где он есть, странным образом расфокусированы. Сейчас мы работаем над этим. Это может означать... То, что у него есть инопланетные технологии, да. Закончил за него фразу Хейс. Ничего себе. А волси? В курсе, и само собой. Он обеспокоен, как мне показалось. Да уж, это весьма важно. Если подобное происходит, то на земле может быть агент несогласных, организовавший все. А значит, им противостоит непростая группа фанатиков. Впрочем, это не меняет того факта, что приспешников силы зла смогли завербовать. Неважно, кто руководит армией, если каждый солдат готов убивать во имя идеи. Гитлер был бы бессилен, если бы миллионы немцев не верили в идеалы национал-социализма. Артур, только прошу вас, не распространяйте слухи касательно несогласных даже среди доверенного круга. Мы боимся, что информация достигнет ушей крота, и потому не обсуждаем подобное. Для вас я сделал исключение, памятуя о вашей особой роли, а также о том, что вы сами чуть не стали жертвой подобного же заблуждения. Уайт, понимающе кивнул. «Хейс прав. Пока они не получат больше данных, нужно молчать. А вот и граница. Что ж, надо очередной раз показать Ричарду мощь технологии согласия». Джессика внимательно выслушала их сланги. В основном говорил Генрих. Он, как социопсихолог, смог разумно объединить и структурировать все их мысли. Идея об уничтожении согласия изнутри была нова для землян. За длинное утро они вдвоем успели набросать основные тезисы и предположения, которые затем передали гению программирования и математики, которым являлась мисс Хилл. «Не могу сказать, что меня радует сама идея», вздохнула в ответ англичанка, «но реализовать это технически вполне возможно». «Построим на данных от Томож вероятную модель, подразумевающую, что каждая сотая раса, вступающая в согласие, находится в пограничном состоянии. Только вот непонятно, что и как они способны сделать с такой структурой. Но я обмозгую. Можно ведь с Шаном обсуждать?» «Конечно же, ей разрешили обсуждать модель и с Шаном, и с кем угодно другим. Тут не было секретов». Секреты заключались и в другом, но эту информацию они с Генрихом решили пока что придержать. Так что, поставив задачу Джессики во время короткого ланча, они пришли сюда на лекцию к тому же. Помимо обычного состава социологов, психологов и философов, здесь сидели Волков, который постепенно втягивался в компанию, а также Айзи Кинг, Чо Ха Юн, Эрик Олсон с Мишелем Робером, подозреваемым Коллинс в убийстве и полковник Уильям Уэст прибывший на смену Джоанни и ни с кем, кроме него, Волкова и Кинга, не общающийся. Присутствие его на занятиях вполне могло быть объяснено неожиданным визитом раббера Однако он даже взгляда на того не бросил, с показным любопытством слушая лекцию. В целом было людно, даже принесли пару стульев из другого помещения, но никто не занял стул, на котором обычно сидел Прайс. На нем лежали его запонки. Интересно, кто принес их? Немного вещей осталось в колонии от старого доброго философа, и эти два мелких серебряных предмета, судя по всему, входили в число мелочей, случайно найденных в его комнате при уборке. Само собой, никто даже не попытался их убрать и сесть на удобно расположенный стул. Это была скромная дань уважения, словно Томас присутствовал здесь. убийство при непримиримости конфликтующих сторон происходят даже у нас», а раз насилие присутствует в виде спорта, и проявления в быту в конфликтах случаются с незавидной регулярностью, что, впрочем, не мешает обществу в целом сопереживать в таких ситуациях». Продолжало, пока он предавался размышлениям тамож. «Артур что-то пропустил?» «Эта часть лекции, видимо, была призвана подбодрить землян, показать им, что в мирах согласия тоже не все гладко». А раса Сибурн, несмотря на то, что входит в первую сотню присоединившихся, сохраняет в своей культуре традицию дуэли, и хотя они делают все, чтобы любое ранение в бою было излечимо, тем не менее раз в несколько лет происходит убийство. «Тамош, простите, что перебиваю», – уточнила Алисия. «Что вы имели в виду под непримиримостью конфликтующих сторон? О каких сторонах и конфликтах идет речь?» Вопрос хороший. Судя по рассказам Ланги и других туристов, планета Оз-Чи выглядит как рай, и конфликтом там не место. В основном конфликты связаны с личными отношениями. Имущественные споры, корпоративные войны и тому подобные столкновения давно не практикуются у кеншо Однако ситуация, когда два индивида могут любить третьего, и один из них получает отказ, зачастую приводит к излому психики. Если общество вовремя не отследит ситуацию и не вмешается, то может произойти конфликт. Также, если объект любви не отвечает взаимностью, возможно, насилие и по отношению к нему. Вот как. О чем-то подобном Артур с высоты прожитых лет, давно уже ставший дедушкой и забывший пыл в лечении юных лет, даже не подумал. Он посмотрел на Волкова. Тот был красный, как рак. Что-то похожее у них здесь имеет место». Или имела? Любопытно. «Кстати, в фильме, который мы видели на ОСЧИ, — сказал Итан Мур, — нам показывали любовный треугольник. В середине фильма двое главных героев дрались, и один из них даже размышлял, не устроить ли аварию в корабле другого, чтобы избавиться от соперника. Артур заметил, что Волков покраснел еще сильнее. Уж не из-за такой ли диверсии он был ранен в результате взрыва модуля полгода назад». «Я, кажется, знаю, что это за фильм», — улыбнулась Томош. «Один из любимых у Волси. Если кто не смотрел, я с удовольствием организую для вас сеанс. Это, в принципе, неплохая идея. Там в конце как раз продемонстрирован механизм, как общество спасает несчастных влюбленных». Значит, все насилие у Кеншо или, по крайней мере, значительная его часть обусловлено животным инстинктом и гормонами, которые не могут быть подавлены никакой цивилизации. Многое объясняет. И посмотреть кино захотелось, если уж быть откровенным. Но вид запонок Прайса не давал покоя. Его убили явно не из любви. Что там насчет раз с дуэлями? Лучше бы у них была такая же традиция. Хочешь разрешить спор? возьми шпагу и к барьеру». «Вот про спорт вы тоже упомянули», – неожиданно заметил полковник Уэст, чья мускулатура намекала, что он и сам не прочь сойтись с кем-то в поединке. «Подскажите, вы имели в виду, что наш бокс бои без правил, как правило, отсутствует в большинстве миров согласия?» «Очень хороший вопрос. Даже неожиданно. Множество глаз уставились на Уильяма». Уильям Уэст. Все так. «У нас, к примеру, сохранились подобные соревнования в имитации. Что-то вроде вашей виртуальной реальности, только на порядок более развитой». «Но это же совершенно не передает истинные возможности человеческого тела», – удивленно произнес полковник. «В симуляции вы можете быть столь сильны и ловки. Насколько хотите, это не спортивно». «О нет, там существуют четкие правила, и силы мышц, гибкость, память работают в точности, как в жизни. Человек не почувствует разницы, даже боль та же. Но последствий для организма никаких. Надо же создать полную симуляцию. Так туда можно перенести и всю жизнь, если уж на то пошло. Как люди сумеют отличить реальность от матрицы?» И были ли его друзья в реальном мире, когда путешествовали, или им просто включили симуляцию где-то на орбите Марса? бр как можно засомневаться и в том, что он сейчас сидит здесь, а не лежит в подвале ЦРУ, где Джулиани подключает ему проводки к вискам, чтобы использовать профессорские мозги для опытов в виртуальной среде? «Уэст меня удивил». Смеясь, заявил Ланги, когда они ели поздний обед в своей кают-компании. Для начала тем, что пришел на такую лекцию, ну и потом вопросом. «Согласен, вопрос хороший. И ответ тоже. Я даже испугался, уж не в Матрице ли мы все живем», — заметил Артур. Чон Хайюн, обедающая с ними, засмеялась. На обед сегодня была корейская еда, и Хай Юн с восторгом накрыла для них троих стол с кучей закусок и лапшой рамен с кусочками говядины. Было вкусно. «А что смешного, Хай Юн, уточнил Генрих с сомнением пробующей кимчи. Примечание. Традиционное корейское блюдо – остро приправленные квашеные овощи, в основном пекинская капуста. Многие европейцы не разделяют восторга корейцев от этого одного из самых популярных на полуострове блюда. «Как что?» – удивилась поначалу та, а потом на ее лице отразилось понимание вопроса. «А, так вы думаете, что человек не в состоянии отличить виртуальный мир от реального? Ну так вы просто пропустили лекцию на Тич, на которой обсуждали эту тему, и она сказала, что все попытки создать полноценный симулятор для долгой жизни заканчивались плачевно. Люди теряли волю и прекращали любую активность». Причиной оказалось уникальное свойство организма. Как только ты подменяешь все реальные эмоции, ощущения и гормоны, мозг перестает посылать сигналы, продюсирующие ферменты, считая, что с ними все в порядке. А сама функция коры оказалась напрямую связана с желанием жить дальше. Как мышцы атрофируются при неиспользовании, так и воля. Отсутствие внешних раздражителей, подмена их искусственными оказалось невозможной, словно мозг вытаскиваешь из тела. Человек становился компьютером, и его более не интересовали все неабстрактные вещи. Любовь, дружба, амбиции – все переставало иметь значение. Ого, это очень-очень важно. Пока что непонятно, как и где она всплывет, но информацию надо запомнить. а Еще нужно пореже пропускать занятия с учителем жизни. «Я бы это обсудил с Тамоши на Тич одновременно», – сказал он, неловко хватая палочками острый кусочек мяса из лапши. «Тут явно есть и философский подтекст. Я мыслю, следовательно, я существую», — Рене Декарта становится неверным в каком-то смысле. «О, я уверен, что философом будет о чем поразмыслить», — воскликнул Ланге. «Кстати», — продолжила Хайюн, — «я объясню, почему засмеялась. Когда Натич начала объяснять...» Дина спросила, как можно быть уверенными, что это не эффект, созданный Матрицей, чтобы мы не создали еще одну Матрицу внутри той, в которой мы живем. И на Тич ответила, что если однажды на ее пороге возникнет черный бритый наголо мужчина с двумя таблетками, тогда она и поймет, что была права. Примечание. Отсылка к персонажу Морфеус из фильма «Матрица». Артур услышал смех Ланге, тот аж закашлялся, видимо, подавившись. Это и правда было смешно, нельзя не согласиться. Натич продемонстрировала знания каких-то деталей из культуры Земли, да еще и так ловко ввернула это знание в урок. Он широко улыбнулся, но засмеяться не успел. Прозвучал сигнал входящего вызова на его планшете. На экране отображался Ричард Хейс. Артур вставил в ухо наушник, висящий на шее, и ответил на вызов. «Доктор Уайт, здравствуйте!» Они договорились с Ричардом, что когда тот называет его по фамилии, значит, надо аккуратно подбирать слова в разговоре. «У меня плохие новости. Нужно будет собрать большой звонок с участием Вебера, Мартин, Ламбера, Коэн, Чон и Кэмпбелл через полчаса». А что случилось? Геннер и Хайюн, видимо, уловили тревожные нотки в его голосе и прекратили смеяться. «Альфа-семнадцать». «Партия в Восточной Европе. Что-то пошло не так. Множество людей на третий день после первой дозы почувствовали недомогание. Сейчас больницы в Румынии и Польше переполнены. Тысячи человек госпитализированы с тревожными симптомами и помутнения рассудка. Подготовьтесь, будем обсуждать в прямом эфире. С нашей стороны тоже будут специалисты. Я отправил первые анамнезы на почту». «О боже, все-таки что-то произошло». И это явно как-то связано с тем, что ему сообщал Ричард про Эванс фарма Вопрос, который был готов сорваться с его губ, он все же смог сдержать. Доктор Уайт. Не нужно показывать, что он знает про Эванс. Возможно, Хейс сообщил ему тогда то, чего не должен был говорить. И сейчас этим все ему сказал. Лекарство было поставлено той самой фармкомпанией. Хорошо, мистер Хейс. Фраза говорила, что он все понял и больше пояснять не надо. «Я все организую». Повесив трубку, он сообщил известие Ланги и Чон. Кореянка побледнела и откланялась, пошла в лабораторию готовить место для звонка рядом со всем набором данных и результатами работ. Также к вящей благодарности профессора она взяла на себя задачу обзвонить всех причастных и уведомить их о звонке. «Ты ведь что-то понял, но не сказал нам так ведь, Артур». Тихо спросил его Генрих. Как он догадался? А, ясно. Уайт осознал, что у него дрожат руки, и он весь покрыт испариной. Да, нет, это я от острой лапши вспотел. Попытался отмахнуться он. Но история пренеприятнейшая. Сейчас может усилиться контроль за лекарствами, сроки выхода на рынок увеличатся, и многие наши наработки зависнут на годы, если не на десятилетия. Ведь мы не сможем объяснить правду. «Согласен», — вздохнул Ланге. «Необходимость скрывать источник здорово ограничивает нас, и первая же неудача лекарства от закрытой группы разработки может подорвать все доверие общества и правительства к системе ИКАС». «Лучше бы они жили в матрице, ей-богу. Прямо сейчас люди, возможно, умирали от неправильного препарата, и их нельзя просто отключить от терминала, вернуть в реальность, где нет никакой Альфа-17». «Все же неполноценный ген нас подводит», открывая письмо от Ричарда, чтобы переслать его медицинской группе, сказал Артур. «Имеешь в виду еще одно доказательство, что земля не ближе к несогласным?» «Именно. Как иначе объяснить, что даже благо науки мы стремимся извратить, убивая себе подобных с целью контроля общества и власти над ним?» «У нас и политических систем так много из-за этого, Артур. Потому что мы – пограничная раса». Генрих продолжил попытки есть, не торопясь наматывая лапшу на вилку. От палачек он вежливо отказался. «Вот, к примеру, у нас есть и капитализм, и социализм, и даже какие-то квази-феодальные структуры. А помимо демократии существуют десятки форм диктатуры с национальным и культурным колоритом. Мы никак не определимся, вот в чем дело». «Ты прав, понять бы еще какой вывод». «Станем ли мы причиной смерти Земли или угробим все согласие?» Настрой Артура, только было начавший восстанавливаться, снова был безнадежно разрушен. «Как там говорил Томас?» – спросил Генрих. «На каждого диктатора у нас есть тысячи настоящих художников, создающих прекрасные произведения искусства. Не надо думать, что если на Земле ряд людей сотворил такой ужас, то это и определяет всю нашу расу». «Хорошо», — подметил Прайс, — вздохнул Артур, вспомнив серебряные запонки на стуле и улыбку старого философа. «Но все же я не понимаю, почему Вселенная создала этот ген с такой вариативностью. Вопрос, почему, мы с тобой обсуждаем уже уйму времени. Сегодня точно убили часов пять, но пока все без толку». «Возможно, нужно рассуждать не почему, а зачем», — взглянул на него ланги натянуто улыбнувшись. «Что значит «это твое зачем?»» – удивился Уайт, но по спине забегали мурашки, словно электрический ток, как будто он приблизился к ответу, но не видит его, хотя вот он, только протяни руку. «Не мое, а твое, Артур», – Генрих похлопал его по спине. «Вспомни, ты же сам предполагал, что Вселенная идет по единственно правильному пути. В ней нет места случайности, как таковой». И то, что мы оказались в неопределенном состоянии, явно имеет смысл. Нам остается лишь понять, какой.